Спустя четверть часа Кирилл метался по своей квартире, не находя места То пытался собрать вещи, то рвался звонить родителям и Ане Но в итоге не сделал ни того, ни другого Груда одежды продолжала валяться на диване А Аня с родителями по-прежнему пребывали в неведении Относительно всех злоключений и треволнений Кирилла Винни тихонько сидела на уголке дивана в розовых с белыми полосками носочках, подтянув одну ногу под себя. Она позвонила Гору, коротко переговорила с ним и принялась наблюдать за Кириллом. Тот вскоре угомонился, преодолев, наконец, себе желание хоть чем-то заняться, чтобы не сойти с ума. Рухнув на стул возле письменного стола, он развернулся к Винни и сказал, «Мне нужен план действий». Руки и колени у него немного тряслись, и сдержать этот нездоровый тремор было невозможно. В голосе тоже, видимо, звучали истерические нотки, поскольку Винни на мгновение нахмурилась, потом медленно и успокаивающе заговорила. «Тебе не надо брать все вещи, возьми только необходимые. И возвращаться к родителям не обязательно, ты ведь можешь снять квартиру на несколько дней, или пожить у доктора, думаю, он будет не против». Кирилл уставился на нее, пораженной собственной глупостью. А ведь верно. Зачем пугать родителей? Кроме того, возвращение к родителям его не устраивало по еще одной причине. Когда-то он с триумфом начал самостоятельную жизнь, и гордо сильно пострадала бы от позорного отступления. Перед мысленным взором возникла мать и мягко проговорила. «Ну вот, я же говорила тебе, что не стоило». «А что я скажу Ане?» — беспомощно сказал он. «Это твоя подруга?» — заинтересовалась Винни. Кругом было слишком много женских вещей, чтобы она не поняла, что Кирилл живет не один. Швыряя шмотки как попало, Кирилл совсем не думал о том, что в присутствии гостя следовало бы обращаться с некоторыми предметами одежды деликатнее. Он кивнул, а Винни сказала. «Скажи, что тебя не будет дома какое-то время». «Она обязательно спросит, что случилось», — пробормотал Кирилл. Он уже пожалел, что заговорил с Винней о бане «Аня — его проблема, и он сам должен ее решить». «Если не хочешь ее вмешивать, тогда придется ее обмануть. Ты ведь ее любишь?» «Наверное, да». Винни улыбнулась и отвела глаза. «Извини, что я лезу не в свои дела. Мне кажется, ты ее не любишь». Иначе ответил бы твердо, без всяких «наверное». Или ты еще не разобрался в чувствах. Любовь, настоящая я имею в виду, не знает полутонов. Но неважно, говорить правду в любом случае я не советую. Да и не поверит она тебе. Поэтому придумай что-нибудь правдоподобное. Ты ведь уже решил нам помогать?» Кирилл встал и подошел к окну. Тряска неожиданно прекратилась, и он ощутил неестественный покой. Дверь на балкон была открыта, ветерок колыхал занавеску, со двора доносились голоса детей и щебетание печук. Слова Винни про «ты ее не любишь» подействовали, как хлесткая пощечина. «А ведь я ее действительно не люблю», — подумал Кирилл с изумлением. Иначе не маялся бы дурью все это время, не плыл по течению, как гнилая коряга, не рефлексировал бы почем зря, — а просто жил бы и радовался, как большинство парней, чья пассия их устраивает. Рулила во всех их отношениях Аня, а ему было лень что-то менять. Лень и страшно. Вот и весь сказ. «Да», — сказал он максимально твердо, обернувшись к Винни. «Я решил вам помогать. Это я говорю без всяких, наверное». Все же он не удержался от крохотной колкости в адрес Винни. Он и вправду был с ней согласен. В том, что она полезла не в свое дело. Винни поняла намек, потому что слегка покраснела. э хорошо. Тогда я звоню Диме и говорю, что мы ждем его здесь. Он сказал, что кое-что нашел». Кирилл снова вернулся к груди одежды и отобрал в небольшой рюкзак все то, что пригодится в первое время. Остальное уложил в шкаф. Хотя жуткое видение разложившегося детского лица все еще стояло перед глазами. будто отпечатавшись на сетчатке, им завладело спокойствие. Немного ненатуральное, вроде онемение всех органов, включая мозг, но все же это лучше, чем подбирающееся безумие. Когда его вытошнило в ванной бабы Гали, он схватил тряпку, намочил под краном и принялся оттирать последствия своей деятельности. Мерещилось, что мертвые детки встают, шурша пеленкой в спальне, и подбираются к нему, чтобы отрезать выход в прихожую. И если бы не Винни, он не завершил бы дела. Ее сдержанность, так похожая на бесстрастность гора, и лихорадочное отмывание ванны от отпечатков и блеотины собрали разбегающиеся от паники мысли, помогли сосредоточиться и не дать эмоциям захлестнуть разум. Сейчас у себя дома, собирая рюкзак, он снова осознал, что работа, неважно какая, Помогает не рехнуться среди всего этого кошмара. Или же он сам обретает самоконтроль. Привыкает, как обещала Винни. Не слишком быстро ли? Наверное, так чувствует себя, не умеющий плавать бедолага, которого выбросили из лодки посреди озера. Постепенно отчаянное болтыхание в страхе и ужасе сменяется удивленным пониманием, что тело овладело способностью держаться на плаву. Это еще не умение плавать кроссом или бутерфляем, но однозначно огромный процесс. Это соображение вдохновляло. Кирилл энергичными движениями закинул в рюкзак сумочку с расческой, бритвенным станком, зубной щеткой и пастой и встал посреди комнаты. У него ныло бурчал пустой желудок. По всему телу бегали мурашки, но он не сомневался, что не сойдет с ума от страха. Не намочит штаны и, наверное, больше не будет блевать По крайней мере, днем. Как он заснет ночью, представить было сложно, однако думать об этом пока не нашлось желания. «А давай перекусим», — неожиданно для самого себя предложил он. Поскольку Винни была не против, он переместился на кухню и приготовил омлет. В холодильнике завалялась краюха хлеба и сосиски. Винни отказалась от хлеба и полуфабрикатов, а Кириллу мял и то, и другое. Настроение поднялось. Он не забыл о том, что увидел в квартире Бабы Галли, но страх и омерзение больше его не мучили, хотя он был на сто процентов уверен, что решение помогать Винни и Гору не изменится. и Ему не терпелось сжечь все мосты, и он позвонил главреду, чтобы сказать, что заболел, и со следующей недели на больничном. Когда он завершил разговор, Винни заговорила, медленно обдумывая каждое слово. «Кирилл, понимаешь ли...» «Ни я, ни Артур Григорьевич не знаем, когда всё это закончится. Вся эта охота на кукловода. Ты ведь знаешь, даже если мы поймаем кукловода, то это ещё не будет конец. За ним стоит владыка смерти, и никто не знает, сможем ли мы вообще их поймать и победить. Может быть, они победят нас. Мы как на войне. Мы должны быть все очень осторожными и бдительными. А Дима, он... «Что, Дима?» — Винни вздохнула. «Он иногда слишком рискует. Я должна тебя предупредить, когда ты с ним держи ушки на макушке. Иногда он будто ищет смерти». «Чего? Самоубийца, что ли?» «Нет-нет, он не самоубийца, но у него бывает стремление заигрывать с ней. Со смертью. Кто кого, понимаешь? Это как экстремальный спорт». или игра в русскую рулетку. Неудивительно, ведь он пережил такое... Что он пережил? Ой, извини, пусть он сам тебе расскажет, ладно? Винни залилась краской. Я и так тебе наболтала больше, чем надо. Кирилл задумался с кружкой чая в руке. То, что у Гора не все дома, было понятно с самого начала. Он, конечно, не шизофреник, но однозначно немножко псих. Винни, проследив за мимикой собеседника, заволновалась. Нужно было срочно отвлечь Кирилла от размышления о горе. «А давай я помогу тебе помыть посуду», — предложила она, вскакивая. Кирилл тоже встал. «Ну уж нет, я сам». Они столкнулись между раковиной и холодильником. Кирилл сразу же отпрянул. «Ой, виноват». Но Винни не испугалась, как тогда в соседней квартире, хотя и поежилась. Пробормотав что-то невнятное, они принялись мыть посуду, а Кирилл боком направился на выход. В дверь позвонили. Кирилл не вздрогнул, но внутри что-то оборвалось, а по коже пробежала щекотка от мурашек. Он заглянул в глазок, ожидая увидеть полицию или Аню, но там была фигура гора. Кирилл открыл дверь, и Дмитрий быстро вошел в прихожую. Винни выглянула из кухни. Не сговаривая, все трое уселись в комнате. Я уже отчитал с Артуру Григорьевичу. Экскаватор сперли незаметные и без следов. Он стоял возле строящейся дороги рядом с той могилой во враге. Рабочие ушли по домам, а технику оставили на попечение одного сторожа в вагончике. А этот сторож все проспал. Кукловоду даже не пришлось напрягаться. Видимо, он наткнулся на экскаватор случайно. Если бы не наткнулся, заставил бы копать марионеток. А что у вас? Винни рассказала об итогах деятельности в квартире бабы Гали. Кирилл напрягся, когда рассказ подошел к моменту с мертвыми детьми. Но Винни деликатно умолчала об инциденте с непроизвольной физиологической реакцией Кирилла. Сегодня вечером надо будет сравнить отпечатки с теми, что возьмет Артур Григорьевич. Он ведь поехал в похоронное бюро, где лежат марионетки. Если будут другие отпечатки, не такие, как у Бабы гали Гор кивнул. Сообщение о том, что за стенкой находятся детские трупы, произвело на него не большее впечатление, чем если бы Винни сказала, что у соседей живет кошка. Что теперь? Надо попытаться отработать Бабу галю Вычислить точный день, когда ее зомбировали. Может, кто-то ее видел с кукловодом. Помнится, она часто ходила на рынок. «Кстати, да. У меня там есть знакомый торгаш. Валера его зовут. Он сочиняет стихи про свои овощи. Спросим его?» «Поехали», — сказал Гор, тут же вставая. «Подождите. Пока про смерть бабы Гали полиция не знает. Но когда узнает и найдет тела, она пойдет по нашим следам. Это не опасно расспрашивать о ней?» «Не опасно. Если спрашивать будем мы с Кириллом. Мы же ее соседи». «Нас обеспокоило то, что она не выходит из квартиры. Вот мы и поинтересовались». «А почему же соседи не сообщили в полицию? Почему же сами стали ее искать?» «Потому что решили, что она уехала погостить у родни. Мы поняли, что она не умерла одна в квартире, потому что запаха нет, и успокоились». Винни наклонила голову к плечу и задумалась. «Ладно, годится. Поехали». Все трое оперативно покинули квартиру и сели в джип. Кирилл закинул рюкзак с вещами на заднее сиденье Гор с трудом припарковался напротив рынка втиснув машину между величественным Гелендвагеном и раздолбанной в хлам шестеркой вместо задних сидений, в которой громоздились сетчатые мешки с луком. По причине воскресного дня рынок бурлил шумел переполненный людьми и транспортом. Выбравшись из машины, Кирилл, Дмитрий и Винни направились к овощным рядам. Валера был на месте, стоял в своей овощной палатке. Его рыжая веснущатая физиономия выглядывала между горкой картофеля и зелеными пучками сельдерея. Винни остановилась поодаль, делая вид, что выбирает яблоки. Нельзя было, чтобы Валера запомнил незнакомую девушку рядом с Кириллом и Дмитрием и сообщил об этом стражам порядка. «Привет, Валера!» «О, Кирюх, как оно!» Оживился тот, протягивая мозолистую ладонь. «Давненько тебя не видел. Чё будешь брать? Морковку, картошку?» «Я, Валера, не профан. Продаю вам картофан. Вся картошка высший класс. Дам со скидкой лишь для вас!» Продавец засмеялся. Улыбнувшись, Кирилл покосился на гора. Но тот не удосужился шевельнуть краем губ, чтобы хоть как-то отреагировать на глупые вирши. Валеру это не смутило. «Что, хорея не нравится?» – добродушно спросил он. «Тогда, может быть, ямпу строит господина и вызовет горячую, как жар, любовь. улыбка расцветет его смурная мина, и купит он мою прекрасную морковь». Кирилл не удержался и хихикнул. «Вот уж не думал, что будет состояние веселиться». Однако Валера просто заражал позитивом. Он-то не видел того, что видел Кирилл. Наверное, так чувствуют себя вернувшиеся с войны солдаты. Гуляют среди беззаботных людей с маленькими проблемами и радостями. Смотрят на них и стараются больше никогда не вспоминать того, что довелось пережить на войне. К сожалению, для Кирилла война не кончилась. Она только начиналась. Гор выпрямил губы и кивнул с одобрительным видом. «Я еще могу сочинять стихи на немецком. У меня предки из Германии. Я тебе говорил, Кирюх, с Рейна. И хайк базац смогу Это японские стихи такие». Сообщил Валера, уже набрав воздуха в легкие. Но Гор перебил. «Мы хотели задать вопрос. Кирилл сказал, что вы знаете нашу соседку Бабу Галю. Галину Семчеву. Она такая невысокая, полная». «Знаю, знаю. Она у меня сто лет как закупалась. Пропал в последнее время. Не заболел часом». Думаем, уехала к родственникам. Она никому ничего не сообщила. Мы, как бдительные соседи, решили порасспрашивать. Старушка одинокая, некому позаботиться. Вдруг потеряла память и не может найти дорогу домой. Валера нахмурил белобрысые брови. «Это да. Это вполне может быть». «Ты когда ее в последний раз видел?» Так, дайте вспомнить. Ну, недели три-четыре назад, кажись, или больше. Не-не, не, не вспомню. Зато помню, что она в последнее время с каким-то пацаном гуляла в оранжевой куртке. В смысле, этот пацан был в оранжевой куртке, а не бабка. Я еще подумал, может, это ее родственник объявился. Горы Кирилл переглянулись. Что за пацан? Как он выглядел? Спросил Кирилл. Он не сдерживал излишнего возбуждения. Но Валера, похоже, не придал этому значения. «Да хрен его знает. Я лицо как-то не рассмотрел. Дрожщеватый такой. Пацан как пацан». «То есть лицо ты его не помнишь? Или вспомнишь?» Валера старательно задумался. «Хм, да-да не! Не видел. Он в капюшоне был. Вы же спасибо скажете, что такие подробности помню». У меня глава, знаете, не Дом Советов, а творческая мастерская. Вот рубая Тамара Хаяма, я почти что наизусть помню». «Спасибо. До свидания», — сказал Гор. Он взял Кирилла под локоть и развернул в сторону выхода из рынка. На полпути к парковке к ним присоединилась Винни с пакетом яблок. Лавируя между многочисленными посетителями рынка, они вернулись в машину. «Это тот самый!» Заорал Кирилл, как только захлопнулись дверцы автомобиля. «В оранжевой куртке, кукловод!» «Странно», — задумчиво проговорил Гор. «Видимо, у кукловода нет другой одежды, кроме этой оранжевой куртки. Она очень примечательная, недаром Валер ее запомнил. Для кукловода глупо поступать таким образом. А может, он просто не парится насчет одежды?» «Вряд ли». «Эта яркая куртка нужна ему для того, чтобы привлекать внимание, однозначно». Винни, которая одна сидела на заднем сиденье и смотрела то на гора, то на Кирилла, вмешалась в разговор. «Не скажете, что случилось?» Продавец овощей вспомнил, что видел бабу Галю с пацаном в оранжевой куртке. Точную дату не помнит. Недели три или четыре назад. Может, больше. Лица не видел». Улыбнувшись, Винни подала ему тщательно вытертая салфеткой яблоко. «Что предлагаете? Может, нужно еще поспрашивать людей? Вдруг кто-нибудь что-нибудь вспомнит?» «Шансы маленькие, но попробовать стоит». «Тогда вы займитесь этим, а мне пора отвозить отпечатки доктору. Где тут ближайшая станция метро?» Кирилл сделал глубокий вдох и сказал. «Дима, ты отвези вини а я сам тут похожу, поразнюхиваю». Потом созвонимся, я ваши номера записал». Это предложение стоило ему значительных усилий. У него не было ни малейшего желания оставаться одному без новых друзей. Он не знал, хватит ли ему решимости снова войти в собственную квартиру. И если Гор не вернется к тому моменту, когда он завершит опросы. Не торчать же ему на улице. Или засесть в какую-нибудь кафешку. Ладно, время покажет. «Уверен. С опросами я справлюсь?» Винни протянула ему яблоко. «Будь осторожен!» Кирилл выбрался из машины и гор уехал. С запозданием Кирилл вспомнил, что забыл в салоне джипа рюкзак. Он походил по рынку, стараясь понять, с кем еще могла общаться бедная старушка. Кроме Валеры Кирилл ни с кем не был знаком, только знал кое-кого в лицо. Приставание к малознакомым людям с расспросами о бабе Галя смотрелось бы странно и подозрительно. Поэтому Кирилл старался особо не усердствовать. Не добившись ничего путного, он вернулся к Валерии в надежде, что тот вспомнит еще что-нибудь интересное о человеке в оранжевой куртке. Но непризнанный поэт с энтузиазмом занимался непосредственными обязанностями. Возле палатки толпилась целая семья, намеревавшаяся, судя по всему, затариться овощами на всю неделю. Кирилл озадаченно встал у крыльца в продуктовый магазин вдали от основного потока людей. Опрашивать свидетелей оказалось не так уж просто. В романах или кино герой сразу натыкается на искомое, а в жизни властвует закон подлости. На рынке делать больше было нечего, и Кирилл побрел в сторону своего дома, грызя яблоко. На полпути остановился, внезапно вспомнив о непогребенных детях, и свернул в соседний двор. За все время проживания в этом районе он ни разу не был в соседнем дворе. Двор мало чем отличался от любого другого в этих краях, однако показался Кириллу намного более заросшим деревьями и кустами. Несмотря на воскресный день и отличную солнечную погоду, людей наблюдалось мало. Почти дойдя прогулочным шагом до конца длинного многоквартирного здания, Кирилл наткнулся на типичного бомжа, который сидел на скамейке под развесистым клёном. Бомж выглядел так, будто его волокли по всему району, а потом вдобавок протащили по канализационному коллектору полкилометра или больше. Пахло от представителя низшего слоя населения соответствующе, помоями, застарелым потом, кислятиной и несвежим перегаром. При виде Кирилла бомж поднял красные глаза, И тот ускорил шаги, боясь, что алкаш начнет попрошайничать. «Конец света!» — прокаркал бомж, глядя куда-то мимо Кирилла. «Знаешь, братишка, конец света — близок, блять реальный конец! Я тебе Христом Богом клянусь! Не тот, что в педерастических голливудских фильмах показывают, а настоящий идти твое налево!» «Мертвые встают из могил, бля буду!» Кирилл, который уже миновал скамейку, притормозил. «Что ты сказал?» Вернувшись, спросил он напряженным голосом. «Конец света, нах!» Уточнил бомж. На бороде повисла густая слюна, глаза расфокусировались. «Про мертвых что ты сказал?» а, -а, -а Мертвые ходят, да! Ночью видел сам, бля буду!» «Мертвец шел! Шел вон от Седова и до Седова! Я тут сохранился На меня не посмотрел! А если посмотрел, я б с тобой не разговаривал!» «До В Курганово?» — уточнил Кирилл, показывая пальцем в сторону соседнего микрорайона, также расположенного на окраине и зажатого между частным сектором, кладбищем и старыми заводскими общагами, ныне полузаброшенными. Когда-то это был крохотный городок-спутник. Позже он слился с разросшимся Роднинском и стал одним из его районов. — А потом куда делся? — Слышь! — прохрипел бомж. — Дай пятьдесят рублей, а! Мне бы опохмелиться! Поколебавшись, Кирилл выгреб из кармана мелочь. Обычно он не подавал попрошайкам, памятая древнекаталонскую поговорку, гласящую, что, подавая нищим... способствуешь тому чтобы они попрошайничали дальше тезис конечно спорный и на эту тему в редакции журнала другая атмосфера было разбито немало вербальных мечей и щитов кирилл разумеется понимал что не давая деньги алкашам он не победит алкоголизм и вероятно на самом деле ему было просто лень каждый раз вынимать портманы и доставать деньги на сей раз ситуация отличалась от стандартной Бомж, очевидно, поделился важной информацией, а информаторов следовало поощрять. Бомж с невероятными словами благодарности схватил деньги. Вряд ли их хватило бы на чашечку даже самого отвратительного алкоголя, но пьяницы во все времена отличались восхитительной изобретательностью в умении нажраться за копейки. Куда мертвец делся? «Исчез! Темно было, не разглядел!» «Но шел точно туда, вот те крест!» Кирилл с трудом воздержался от крепкой фразы, вертевшейся на языке. «Как он выглядел хоть?» Покачиваясь, бомж встал. Его качало во все стороны, но он ухитрился не падать. «Ох, ох конец света грядет, братишка! Мертвые ходят, бля, буду! Кто им в глаза заглянет, умрет от страха!» «И ты не смотри! Не смотри ему в лицо! Понял, да?» Продолжая выкрикивать несуразицу Конец в том же духе, света! бомж поковылял в направлении ближайшего Люди магазина. «Люди мертвые Кирилл некоторое время стоял и смотрел ему вслед. Каковы шансы, что ему повстречался именно тот человек, который видел воскрешенного черным ритуалом мертвеца? Этот алкаш мог нести чушь про конец света, о живших покойниках и звезду Палы несколько последних лет. А Кирилл сразу счел его информатором. И тем не менее район маленький, а враг с раскопанной могилой не так далеко, и встретить свидетеля не слишком маловероятное событие. Не исключено, что свидетелей больше, только вот постречался Кириллу именно и этот персонаж. Подумав, Кирилл решил, что нужно поделиться информацией с Гором и Винни. Он вынул из кармана телефон, но тот зазвонил сам. Брови Кирилла поползли вверх. Звонил человек, о существовании которого он совсем забыл. Нина Рогова, вероятно, желала о чем-то поговорить со знакомым журналистом.